Глава 14 Рассказал мне это мэтр тальер Лепутан с сожалительной скромностью и прибавил в виде финала, что на другой же день ему довелось, идучи с работою по бульвару, встретить самого анекдотического Лопутина, которого Василий Конч имел основание считать своим благодетелем. «Сидит, — говорит, — на лавочке, очень грустный. Я хотел проюркнуть мимо, но он лишь заметил и говорит, «Здравствуй, мсье, лепутан! Как живешь, можешь! По-божьей и по вашей милости очень хорошо. Вы как, батюшка, изволите себя чувствовать? Как нельзя хуже! Со мною прескверная история случилась, — слышал, — говорит сударь, и порадовался, что вы его, по крайней мере, не тронули. Тронуть его, отвечает, невозможно, потому что он не свободного трудолюбия, а при графе в мерзавцах служит. Но я хочу знать, кто его подкупил, чтобы мне эту подлость сделать». А Коныч по своей простоте стал барина утешать. «Не ищите, — говорит сударь под ученье,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 И он там разорился и умер. Она над ним памятник поставила. Да говорят, по случаю с такою надписью, как у меня на вывеске, «Лепутан». Так и вышли мы опять однофамильцы.